Глава 4. Я испуганно посмотрела по сторонам, понимая, что я сама так не смогу. Даже встать не получалось, не то что карабкаться на такую верхотуру. Но спустя несколько минут одна створка ворот отъехала в сторону, немного, потому что ей мешали сугробы. Но я сумела протиснуться в узкую щель, оказавшись в заметённом дворе. Нокс уже вскрывал замок на двери дома — Руки магистра покрывало голубое магическое свечение, а замок горел алым. На нём стояла сильная магическая защита. Одно неверное движение, и со взломщиком может произойти любая неприятность, а хозяевам придёт сигнал о том, что в их собственность попытались проникнуть. Обычно в такие защитные системы встраивали обездвиживающие заклинания». Они не причиняли злоумышленнику физического ущерба, просто не давали скрыться с места преступления до приезда представителей закона. Но сейчас это было бы смертельно. Обездвиженный человек на морозе обречён на гибель, поэтому я следила за манипуляциями Нокса с ужасом. Но скоро красное свечение замка пропало, дверь вспыхнула голубоватым огнём и открылась. Нокс сумел снять защиту. «Пойдём». Позвал он меня за собой. Поднималась я с великим трудом. Сейчас на меня накатило всё сразу. Паника, усталость и некая обречённая отстранённость. Сил не осталось. И когда Нокс это понял, то поднял меня на руки и занёс в помещение. Особняк, в который мы вломились, был большим и деревянным. Два этажа, массивное крыльцо, типичный загородный или охотничий дом какого-то богача, Стало страшно, а вдруг хозяева вернутся и нас поймают, словно каких-то бродяжек, которым негде жить. От этих мыслей желудок скрутился в болезненный клубок. Но стоило кинуть взгляд за окно, и я поняла, никто сюда не явится. Причём, подозреваю, в ближайшие несколько дней. Рабочая неделя и непогода нас обезопасили от визита хозяев. Зажёгся свет, и я смогла рассмотреть, что меня окружает. Нокс спустил меня на пол в просторном помещении. Это сразу была и прихожая, отделённая от кухни дубовой барной стойкой, и просторный зал с камином и угловым диваном. На второй этаж вела деревянная лестница. «Сними с себя всё мокрое», — скомандовал Нокс, «и поищи здесь что-нибудь, типа одеяло или пледа. Закутайся, чтобы не замёрзнуть». Я растерянно кивнула. Мужчина сделал шаг в сторону двери, «Ты куда?» — взволнованно поинтересовалась я, готовая кинуться следом. «Ты не чувствуешь, как тут холодно?» — спросил он. «Пойду поищу. Во дворе должны быть дрова. Необходимо растопить камин, а то мы не переживём эту ночь. Тут, конечно, нет снега и не дует, но всё равно очень холодно. А ещё отправлю магический маячок спасателям». «Боюсь, даже если непогода к утру закончится, мы сами не сможем добраться до Академии». Я растерянно кивнула. «Помощь нам не повредила бы. Вопрос, когда её ждать?» «Сильно сомневаюсь, что этой ночью». Я не чувствовала холода. Мне не дул в лицо ветер, не швырял в лицо снег, и это уже было хорошо. Поэтому я ничего не сказала Ноксу. За ним хлопнула дверь, пустив в помещение стайку быстро растаявших снежинок Я поняла, раздеваться не могу и не хочу. Одна мысль о том, чтобы избавиться от одежды, внушала ужас. Оказывается, там, на улице, в снежном аду, я всё же изрядно замёрзла. Пройти в обуви в чью-то, не исключено, что любимую гостиную, мне не позволила совесть, поэтому я уселась прямо на пол, прислонившись спиной к стене. Поглубже спрятав руки в рукава, Носом зарылась в противно мокрый воротник. Так, скукожившись, я и сидела до прихода Нокса. Кажется, даже успела задремать. «Верена, я же просил!» — воскликнул магистр, бросая охапку дров на пол и заставляя меня очнуться от дремы. «Простите», — пробормотала я, — «не хочу снова мерзнуть». «Пойдем, чудо!» — вздохнул он. «Сидеть в мокрой одежде — не лучший вариант. Сейчас я растоплю камины, тут будет совсем тепло, только немного потерпи». Я послушно кивнула. Нокс снова поднял меня на руки и, не обращая внимания на слабое возмущение, перенёс на диван. Почти насильно стянул с меня оттаивший полушубок и ботинки. Откуда-то притащил огромную тёплую мягкую шкуру, закутал меня в неё, словно в кокон, и только после этого приступил к разжиганию камина. Я тут же задремала, понимая, что за короткое время блуждания по ледяной буре просто забыла, что такое тепло, и только сейчас начала по-настоящему согреваться. Когда руки и ноги начали сломотой отходить, меня затрясло. Тело содрогнулось от крупной дрожи. Кажется, стук моих зубов было слышно даже в академии. Не исключено, по нему нас и найдут. Мысль была идиотской, но другие сейчас в голову не приходили. «Прости, что так вышло». Наконец произнес он, после того, как пламя в камине затрещало, и воздух начал прогреваться. Я пожала плечами, показывая, что просить прощения не за что. «Не думаю, что вы хотели меня убить». «Определённо не хотел», — признался Нокс. Он тоже избавился от пальто и остался в одном довольно тонком свитере с высоким воротником, прикрывающим татуировки. «А вот рукава закатал», — и я видела руническую вязь, идущую по запястьям. «Вам, наверное, холодно?» — осторожно поинтересовалась я. «Тут нет ещё чего-нибудь подобного?» «Не думаю», — покачал головой он. «Тогда могу поделиться», — предложила я, показывая на краешек пушистой шкуры. «Наверху должны быть одеяла, там гостевые спальни. Но спать придётся тут». «Дом не успеет прогреться. Я разжёг котёл в подвале, но не думаю, что он быстро протопит такую площадь». «В любом случае, я вряд ли смогу сойти с места», — призналась я. «И эта поездка будет засчитана мне как отработка?» «Ты же знаешь, что можешь не ходить». Тихо отозвался он, взглянув на меня так, что к щекам хлынула кровь. «Знаю». Не стала спорить я. «Но люблю честность», — сказала девушка, которая без зазрения совести заказала курсовую по моему предмету. «Кто сказал, что без зазрения совести?» — удивилась я, стараясь скрыть смущение. «Мне было очень стыдно». Нокс хмыкнул и ушёл куда-то за спинку дивана. Я не удержалась и повернула голову. Мужчина шарил по шкафам на чужой кухне. «То есть заказать курсовую — это нехорошо?» — фыркнула я. «А вот грабить чей-то дом — нормально. Вам не кажется, магистр, что у вас двойные стандарты?» «Верена, всё дело в выборе. Сейчас выбор у нас нет. Нам нужно согреться, иначе мы погибнем. А курсовую тебе делать было просто лень. Сейчас я могу сказать это с уверенностью». «Не лень?» — возразила я. «Я действительно считала, что не смогу разобраться сама». «Ты ошибалась». «Да, но тогда-то я этого не знала». Еды в доме оказалось немного. Пара шоколадок и остатки печенья. Зато Нокс обнаружил специи и бутылку вина, и скоро по помещению поплыл умопомрачительный зимний запах глинтвейна. «Вы снова меня спаиваете», — резюмировала я, принимая из его рук чашку с горячим вином. «Это не педагогично». «Я... я вообще совершаю очень много непедагогичных поступков рядом с тобой признался он мрачно ага например сегодня завалили джевиса дениза крайне непедагогичный поступок я прекрасно понимала что он совсем о другом но ту тему затрагивать не хотела совсем я чувствовала себя с ним как на тонком весеннем льду поэтому и пыталась спастись он не знал на больше — пожал плечами Нокс, без сожаления меняя тему разговора. «А раньше знал?» — язвительно заметила я. «Раньше я был снисходителен». «Что же изменилось сейчас?» — спросила я, понимая, что снова с берега вступила на скользкую и хрупкую поверхность. Нокс устроился рядом со мной на диване, по-хозяйски забрав себе добрую половину шкуры. «Если бы я не вцепилась мёртвой хваткой в край, то, пожалуй, забрал бы всю». Зажмурившись от удовольствия, он отхлебнул из своей кружки. «Появилась ты», — признался он, как ни в чём не бывало. «Не верю в привороты», — повторила я. «Это хорошо», — сказал магистр и, повернувшись ко мне, наклонился к губам. «Тогда нас тянет друг к другу на самом деле, а не из-за того, что ты опрокинула на себя зелье». «Но вы талантливый маг». Я уперлась руками ему в грудь. «А что, если вас действительно влечёт ко мне исключительное из-за действия зелья, а вы этому влечению магического характера поддаётесь?» Я же говорил, там не было ингредиентов, которые могли подействовать таким образом. «Нет», — возмутилась я. «Они просто сделали меня привлекательной для вас. Вот и всё». Распечатала ваше чувства зелье, а не я. Только в этом проблема, да, Верена? В том, что считаешь, будто во всём виновато зелье? Нет, проблем очень много. Одна из них... Вы мой преподаватель. Mm, ну да. Он поджал губы. Но я переживу это. А я? А тебе... Я помогу пережить. Мне нравится другой. Этот мальчишка? Нет, верена ты к нему равнодушна. Иначе не так реагировала бы на мои поцелуи. Его также же сводят тебя с ума. Я не хочу обсуждать с вами меня и Джейвиса. Возмутилась я, с ужасом понимая, что действительно не могу даже воскресить в памяти поцелуи парня своей мечты. И вот это было, пожалуй... «Самой большой проблемой». «Вот, видишь». «Вы за этим завезли меня в метели и чужой дом?» «На самом деле нет», — покачал головой Нокс. «Нет?» «Пожалуй, я даже немного удивилась». «Не совсем», — признался он. «Мне хотелось побыть с тобой, и нужно было съездить в город. Я решил совместить эти потребности». «А моё мнение спрашивать не нужно?» «Не будь такой нудной, Верена. Какая разница, где говорите сапромагии? В ресторане или в кабинете?» «А вы бы повели меня в ресторан?» «Если бы ты не вывела меня из себя до этого момента, то да». «Однозначно вывела бы», — хмыкнула я и обнаружила, что глинтвейно остался один небольшой глоток. «Было хорошо и тепло». Я даже поняла, почему не злюсь больше на Нокса. Огромная кружка горячего вина сделала своё дело. Я была пьяна и готова спать с магистром в одной постели, лишь бы меня не лишали такого приятного тепла. Поэтому, свернувшись как котёнок, устроилась у него под боком. Он нежно убрал с моего лица прядь волос. Я подняла голову и встретилась с обжигающим взглядом. Невольно облизнула губы, вспомнив наш последний поцелуй, и мечтая ощутить ещё раз такие же эмоции. Не иначе, как на меня подобным образом действовал Глинтвейн. Трезвая, я от ног сошарахалась, и это было правильно. Казалось, он угадал мои мысли, но тут же слегка улыбнулся и покачал головой. — Нет, Верена, я не буду тебя сегодня целовать. — Почему? Обиженно вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. Мужчина усмехнулся, открытие нахальнее, и сообщил, «Я не такой мерзавец, чтобы пользоваться ситуацией. Ты поцелуешь меня сама, и не тогда, когда мы чудом избежали смерти». «Ну, это сильно вряд ли», — сказала я. «Без сугробов и глинтвейна я рассудительно и не поддаюсь сиюминутным странным желаниям». «Тем интереснее», — отозвался Нокс и велел. «А теперь спи. Тебе нужно отдохнуть. Завтра с утра постараемся отсюда выбраться. Надеюсь, помощь к этому времени успеет». Ночью мне было холодно, несмотря на тяжёлую и тёплую шкуру. Пробирала озноб Проснулась в темноте. Единственным источником света был догорающий камин. В попытках согреться я перебралась ближе к Ноксу и даже обняла его за талию. Рука мужчины по-хозяйски покоилась на моих плечах. Наверное, в другой ситуации меня смутила бы подобная поза. Но сейчас было так плохо, что совершенно не хотелось обращать внимание на подобные мелочи. «Верена?» Нокс вздрогнул, просыпаясь, и попытался отстраниться от меня, но замер, дотронулся рукой до лба и с тревогой произнёс. «Да ты вся горишь!» «Похоже, немного простыла прохрипела я, понимая, что дрожь мешает нормально говорить. «Думается, не немного», — обеспокоенно произнёс Нокс, всё же отстранился и выбрался из-под шкуры. Стало ещё холоднее, и меня начало сильнее трясти. Голова раскалывалась, перед глазами плыло. Я чувствовала себя глубоко несчастной и больной. Глинтвин не помог Нокс вернулся, подкинул дров в камин и снова вышел А мне от расстройства захотелось плакать Я, конечно, и раньше болела, но не помню, чтобы когда-то так сильно Магистр вернулся с прохладным компрессом на лоб Но мне было так холодно, что я послала магистра непечатным словом Едва холодная тряпка коснулась пылающей кожи Температура неуклонно ползла вверх Я это чувствовала потому, как сжимаются от судорог мышцы Не помогали ни компрессы, ни магия. «Демоны, тебя задери, Верена!» — ругался Нокс. «Я ведь не лекарь, и тем более не целитель. Даже ты со своим универсальным даром, пожалуй, смогла бы оказать помощь лучше». «Интересно, а кто он?» — мелькнула в голове мысль. «Боевик или стихийник?» «Другие варианты я даже не рассматривала. Наверное, боевик. Не зря же воевал». Да и двигается он, как хищное животное. Видно, что за плечами годы тренировок. Впрочем, стихийников тоже тренируют. «Ты правильно мыслишь, Верена. Я боевик», — усмехнулся Нокс. «А я поняла, что мой страдающий организм начал бредить. В трезвом рассудке я бы такого магистру не выдала». «Но даже боевики обладают какой-то специализацией. В целом они...» Те же маги-универсалы, только более высокого уровня, ну или прошедшие более серьёзную подготовку. Но я так много и долго учился разрушать, что целительство мне не даётся совсем, — признался Нокс. Укрыл меня шкурой и хотел отойти, но я не позволила. Ухватила за руку, которая сейчас казалась прохладной, и потянула на себя. — Не уходите. Мне очень холодно и страшно. Мужчина внимательно и долго смотрел на меня, потом кивнул и улёгся рядом, притянув к себе и обняв за плечи. Я уютно устроилась у него на груди, вдохнула ненавязчивый запах дорогого парфюма и задремала. Наконец-то меня перестало лихорадить, и я пригрелась. Или просто температура стала максимально высокой, и подниматься дальше ей было просто некуда. В сон я погрузилась, как в омут, глубокий, чёрный, из которого невероятно сложно вынырнуть. Он держит и не отпускает, граничит с беспамятством. Когда с утра открылась дверь, и к нам ворвались спасатели, которым удалось пробить дорогу, я лишь открыла глаза и сильнее прижалась к Ноксу. Ему пришлось буквально избавляться от меня, а я снова отключилась.